33. Как бумажные деньги обращаются вместо серебра, так в жизни вместо истинного уважения и истинной дружбы курсируют внешние их изъявления. По возможности, ловкое подражание им посредством слов и мимики. Правда, ещё вопрос, существуют ли люди действительно их заслуживающие. Во всяком случае, я предпочту веляние честной собаке хвостом, Целый сотни подобных изъявлений дружбы и уважения. Истинная подлинная дружба предполагает горячее, чисто объективное, совершенно незаинтересованное участие в радостях и горе друга, а это участие полное отождествление себя с ним. Этому настолько противится эгоизм человеческой натуры, что истинная дружба принадлежит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 представляется в тот момент, когда рассказываешь ему о несчастье, только что поразившем нас. Или на его лице отразится истинное глубокое огорчение, или же невозмутимое спокойствие его лица, а то и мелькнувшие на нем посторонние выражения подтвердят известное из речения Ларош-Фуко. В несчастье наших лучших друзей мы всегда находим что-нибудь такое, что нам не любят. Неприятно. Обычные, так называемые друзья еле могут подавить в таких случаях лёгкую довольную улыбку. Очень немногое может столь безошибочно привести людей в хорошее настроение, как рассказ о значительном несчастье недавно нас постигшем или откровенное признание в какой-либо личной слабости, характерно. Как не трудно в этом признаться. Но разлука, долгое отсутствие наносит ущерб всякой дружбе. Люди, которых мы не видим, будь это хоть ближайшие друзья, высыхают с течением лет в нашей памяти, в абстрактное понятие, в силу чего наше участие к ним всё более и более становится только рассудочным, длящимся лишь в силу привычки. Участие живое и глубокое остаётся на долю тех, кто у нас перед глазами, хотя бы то были любимые животные, настолько почиен он человеком внешним чувствам здесь оправдывается слова Гёта настоящее могущественное божество друзья дома большей частью вполне заслуживают своё название так как они действительно более привязаны к дому нежели к хозяину в этом отношении они более похожи на кошек чем на собак И искренно друзья только называют себя друзьями Враги же искренни и на деле, поэтому их хулу следует использовать в целях самопознания, так как мы принимаем горькое лекарство. Будто так трудно найти друга в нужде. Наоборот, едва мы успели подружиться с кем-нибудь, он тотчас же оказывается в нужде и уж целится призонять у нас.